«Но там такой офис! Обалдеть! Уборки, правда, тоже больше, чем у вас!» «Да, Маша, у меня к вам вопрос!» «Знаешь что, давай говори мне ты! Ладно?» «Ладно!» — с удовольствием согласилась Даша. Маше ей нравилось. «Так какой у тебя вопрос, подруга?» «Я вот краем уха слыхала там, что им нужен хороший переводчик с французского. Ты случайно не знаешь?» «Они тебя просили переводчика найти?» — засмеялась Маша. «Да нет!»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 уж его, можно сказать, с собаками разыскивали. Как сквозь землю провалился. А у него семья-то есть. Сынишка вроде есть. Соседи говорят, уехал отдыхать вместе с сыном. Так может. И вправду так. Не похоже, мрачно поговорила Маша. А, ладно, бог с ним, может еще объявится. маша явно не хотелось говорить на эту тему. Даша чуть не лопнула с досады. Так хорошо начавшийся и многообещавший разговор прервался в самом интересном месте. И как же к нему вернуться, не вызов подозрений? На всякий случай она прекратила расспросы и вплотную занялась уборкой. Без 20-10 все было сделано. «Маш, я пойду». «Спешишь?» «Да нет». «Тогда посиди со мной, выпей чайку. У меня бутерброды вкусные, с красной рыбкой». «Ну, если с красной рыбкой», – немедленно согласилась Даша –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 но тут из подъезда выскочил охранник с автоматом и разнял в нас. Одно могу сказать, тот уходил, здорово, прихрамывая. «У тебя хоть зубы целы?» — поинтересовалась Даша. К «Частью, да. Послушай, но ведь все это происходило, пока я была в Агаве. Где же ты до сих пор шлялся? Я ведь уже давно дома. Дело в том, что я... у меня почему-то очень кружилась голова, и я довольно долго отсиживался в одном дворе».